Глава 4 Госпожа Алтенбашева, вынужден задержать вас до выяснения обстоятельств. Вы подозреваетесь в совершении ритуальных действий и наведении проклятия на участников группы. Аяна и Сактан, обсуждающий какой-то недавний фестиваль, синхронно удивленно повернулись к нему. Причем Аяна еще и глаза подняла к небу и головой покачала, будто мысленно говорила Ой, дурак! Сергей Викторович официально обратился к нему коллега, мгновенно подтянувшийся и посерьезневший. Вы абсолютно точно ошибаетесь. А Яна Кама, она не может насылать проклятие, за это прогневаются духи. Аяна Дмитриевна, в тон ему ответил Сергей, еще и дипломированный маг. И курс проклятия и антипроклятия проходила на третьем курсе. В любом случае, я нашел предмет проклятия, волосы пропавших. «Вы заходили в Тагыл?» – спросила она с ужасом. Сактан тоже посмотрел на него так, будто он совершил святотатство. «Я же говорила, что нельзя трогать ритуальные места. Нельзя, вас покарают духи!» «Духи тоже чтят меморандум о том, что мы, люди, имеем право искать преступников и на их территории. А вы хорошо придумали. Отличное место для того, чтобы спрятать следы преступления», – усмехнулся он. Там, куда никто не смеет заходить. «И вы опять мне не верите», — тяжело сказала она. «И что вы предполагаете, что я так расстроилась из-за того, что группа оказалась шумной и вороватой и послала им вслед проклятие? Да такое, что пропали они только через год, это не первые проблемные туристы, которые здесь были». «Вы можете объяснить, как там оказались волосы?» — спросил он резко. «Они попросили провести обряд благословения духов, ответила она. «Я обычно этим не занимаюсь, но...» поторопил ее Сергей. «Но они очень хорошо заплатили», ответила Яна и с вызовом посмотрела на него. «Что? Шаманы тоже едят и платят за коммунальные услуги, Сергей Викторович. А заработок у самозанятого мага тут далеко не такой, как в крупных городах. Конечно, если бы я знала, как они будут себя вести, я бы не взялась. Но поначалу они производили впечатление обычных людей». Чуть возбуждены были, словно предвкушали что-то, и все. «И как вы можете объяснить появление проклятия на них?» «Я не знаю», — твердо ответила она. «Я никакого проклятия не насылала. Если вы позволите, я посмотрю». «Вы за дурака меня держите», — осведомился он едко. «Сюда приедет группа, она и определит, что за проклятие и как оно действует». А вас, Аяна Дмитриевна, я прошу не совершать резких движений и вытянуть вперед руки. Воспользуемся местным полицейским участком для допроса и ожидания группы. Сергей Викторович, это может вызвать волнение среди местных, снова вмешался Сактан. Аяна пользуется большим уважением, она многим помогала. Нам не обязательно сообщать местным, отозвался Сергей. Госпожа Алтенбашева, вы пойдете сами или придется вести вас силой? Пойду сама, ответила она спокойно. Но когда окажется, что вы не правы, подумайте, какими словами вы будете уговаривать меня вам помочь, Сергей Викторович. Если я ошибаюсь, я перед вами извинюсь, ответил он небрежно. Но заметьте, госпожа Шаманка, помощница людей. Вы, узнав о пропаже группы, не предложили помочь ее найти. «Интересно, почему? Не потому ли, что уже знаете, где они?» Она вновь покачала головой с тем же самым выражением «Ой, дурак!» «Просто некоторые люди получают то, что заслуживают», сказала она, закапывая себя еще глубже. «Но если бы вы меня попросили, я бы вам помогла». Ее на глазах тут же собравшихся туристов вывели из лавки, посадили в машину. Девочка из администрации подбежала к ней, запыхавшись аяна дмитриевна как же мы без вас я скоро вернусь даша сказала она работаем как обычно сообщите миру он подменит меня в лавке ну вас же помощница кинула взгляд на наручники это недоразумение так спокойно и уверенно ответила аянна что сергей даже на секунду засомневался но процедура должна была быть выполнена и потому он завел машину сактан демонстративно сел на заднее сиденье рядом с шаманкой и очень уважительно помог ей выбраться из машины и пройти в участок, который располагался в сером двухэтажном кирпичном здании. И шла она туда, как королева. Ионов даже бы восхитился, если бы ему не предстояло выяснять действия проклятия и то, куда под его действием могли деться люди. После недолгого, но бурного спора с местными полицейскими, которые никак не хотели запирать уважаемую Каму в камеру, специально предназначенную для удержания магов, Сергею пришлось напомнить, что приказы магов-следователей не обсуждаются и не нарушаются. Затем он звонил в московский Максиск, ждал группу экспертов. У Аяны, постоянно извиняясь, снимали отпечатки пальцев, делали фото, и он заполнял множество бланков. Снаружи нарастал шум. Он выглянул в окно. Там собирались люди, и они что-то кричали. Прислушался. «Отпустите Аяну Каму! Убирайтесь! Нечего тут свои порядки наводить!» Сактан, который все это время провел рядом, укоризненно поглядывая на Сергея, кивнул на окна. «Вы собираетесь что-то делать, Сергей Викторович? Они сейчас на штурм пойдут». «А вы?» — спросил она с любопытством. «Не хотите помочь?» «Вы местные, вас послушают». Сактан покрутил головой. «Вы уедете, а мне здесь с этими людьми еще работать, Сергей Викторович. Сыску Республики Алтай будет лучше, если негатив примете на себя вы. Тем более арест ваши ваша идея». «Вы настолько уверены в ее невиновности?» – настойчиво спросил Ионов. «Поставили бы свой дар в залог?» Сактан замялся, неприязненно взглянул на Сергея. «Вы не понимаете, она столько помогает местным жителям и всегда против несправедливости и подлости». «Я три года в маг и видел прекрасных женщин-матерей и мужчин семенинов которых хвалили на работе, соседи и друзья, а оказывалось, что они приносят кровавые жертвы или используют черную магию», – качнул головой ионов. «Поймите вы, я это делаю не из вредности или неприязни к вашей целительнице. Есть протокол задержания подозреваемых, чтобы они не могли сбежать. Если Алтынбашева действительно невиновна, эксперты это подтвердят». И крутился у него в голове вопрос о том, почему она так спокойна, действительно непричастна или слишком хорошо все спрятала и доказательства ее вины не найдут. Он все же вышел к людям. Те, увидев его, заволновались, закричали, и Сергей для привлечения внимания и охлаждения самых буйных зажег на руке сыплющий ледяными искрами шар. Убить он никого не убьет, но на несколько часов напавшего заморозит. «Уважаемые жители», — проговорил он в усиливающий голос артефакт, «вашей целительнице ничего не угрожает. Мы проводим необходимые процедуры, и как только ее невиновность будет подтверждена, ее отпустят». «Вы же верите в то, что она невиновна? Расходитесь, не мешайте следствию». Кто-то действительно ушел, но человек пятьдесят, видимо, решили обосноваться тут надолго. Успели приехать эксперты. Сергей проводил их до круга, который Аяна назвала тагылым, И там они начали работу – проверять артефактами все мешочки, найденные им под жертвенником. Аяна терпеливо ждала в камере, хотя время тянулось очень неспешно. Она успела уже и подремать, и походить туда-сюда, и перекусить тем, что ей, чуть ли не кланяясь и очень извиняясь, принесли местные полицейские. Дважды заходил Ионов, первый раз на допрос под подпись, и вопросы задавал каверзные. «Почему на жертвеннике нет других мешочков с волосами, если для вас это хороший доход? Какие проклятийные заклинания вы знаете? Куда, как думаете, могли пропасть эти люди?» «Могли ли вы проклясть непроизвольно, не осознавая этого?» «Это считается смягчающим обстоятельством. Подумайте, вспомните», — убеждал он. «Сергей Викторович, но я же не студент-первокурсник, что не слежу за своими реакциями», — ответила она едко. «Меня бы не выпустили, если бы я не умела контролировать волю и не вкладывать ее в эмоции». «Я могу, конечно, кого-то не взлюбить», — она усмехнулась. Вот вам, например, я искренне сейчас желаю куда-нибудь провалиться. Но вы еще здесь, не так ли? Он, видимо, понял, что от нее ничего не добьешься, и второй раз зашел только через 6 часов. Эксперты приехали, сказал он. Мы можем взять любую вашу вещь для слечения источника проклятия. Но вы можете облегчить следствию работу и дать прядь ваших волос, Аяна Дмитриевна. Это тоже зачтется как сотрудничество со следствием. «Давайте ножницы», — твердо сказала она, высвободила себе прядь из косы и отстригла ее. Протянула Сергею, и он забрал с непроницаемым лицом. Лишь в глубине глаз пряталась неуверенность. И лишь сверкающий, как синее облачко, пушистый сычонок так затейливо переступал лапами на его плече, что-то шипел и пушил крылья, так похожие на ее перышко, что она не могла ему не улыбнуться. Маги-эксперты крутили со своими артефактами и замеряющими механизмами вокруг Тагыла. «Забирать отсюда приношение я не рискну», — сказал Сергей, руководитель группы «Пожилой маг». «Как-то забрал по молодости на Урале, так разгневанный дух меня потом пять лет преследовал, пока я все не вернул и не отработал. Так что сделаем все здесь». Они проверяли и перепроверяли. Настроенные на расшифровку проклятия артефакторной машины пищали и высвечивали на экранах цифры и знаки. И, наконец, на площадке установилась тишина, и три эксперта поспешно из круга вышли, не забыв попросить хозяина этого жертвенника, кто бы он ни был, не сердиться, ведь они выполняли свою работу. «Ну что?» — спросил Ионов, ожидавший неподалеку. Глава группы покачал головой. Ваше подозреваемое к проклятию на волосах пропавших отношения не имеет». Сергей с досадой выругался. «Значит, придется искать другого подозреваемого». «Не советую», — серьезно отозвался пожилой маг. «Все измерения показали, что это проклятие сотворил не человек. Колебания ауры, вплетенные в него, не принадлежат вообще существу из нашего мира». И он в некоторое время смотрел на него, соображая. «Так что же это?» — уточнил он. «Это проклятие нанес дух?» «Совершенно верно», — ответил глава экспертов. «Я уже сталкивался с таким. Видимо, чем-то они духа этого обидели». «Или кого-то, кто общается с духами», — пробормотал Сергей. «Возможно», — услышал его маг. «Но это абсолютно недоказуемо, сами понимаете, господин Ионов». «Понимаю», — вздохнул Ионов. Ну что же, придется искать другие пути. А Яна так устала от этого дня, от того, что запертая не может выйти, а ее силы закрыты магической решеткой, что прилегла вздремнуть. Появление Ионова ее и огорошило, и взбудоражило, но сейчас она только устало злилась и подсмеивалась над утренним предсказанием. Открытое сердце! Вот оно какое оказалось. Признаться, когда она увидела бывшего оппонента на пороге своей лавки, И сердце встрепенулось, и дыхание сбилось. Чистая химия, причем односторонняя, ничего волшебного. Видимо, совпадал следователь Ионов с каким-то ее инстинктивным идеалом. Что же, дорогие предки, единственный мужчина, который ей был когда-то симпатичен, сначала разбил ее на защите, а теперь посадил в камеру. Вы точно послали открытое сердце в его честь? Она все же задремала, а когда открыла глаза, в камере открывалась дверь. Снова зашел Сергей, и его недоумение, недовольство и раздражение витали вокруг него темным облаком. А яна аж залюбовалась. Госпожа Алтенбашева, сказал он официальным тоном, проверка экспертов вашу причастность не подтвердила. Приношу вам свои извинения за неудобство. Вам нужно будет расписаться в документах, и вы свободны. «Кто бы мог подумать», — сказала она устало. «А ведь вы могли продолжать подозревать меня вопреки здравому смыслу». Что-то мелькнуло в его глазах и погасло. «Обнаружено, что проклятие наложено кем-то из обитателей иной стороны», — продолжил Сергей, и она застыла в удивлении. «В связи с этим и с тем, что мне все равно придется пройти по прошлогоднему маршруту пропавших и пообщаться с духами, которые их видели», «Я прошу вас о содействии, Аяна Дмитриевна». Последнее он словно через силу вытолкнул из себя. Она подавила себе желание тут же согласиться и покачала головой. Все же он был недостоин ее помощи. «Я не хочу вас больше видеть, Сергей Викторович. Вы, не разобравшись, посадили меня в камеру как преступницу, хотя вам ничего не мешало оставить меня как минимум дома до прибытия экспертов. Вы не слушали моих доводов». Я считаю, что вы отнеслись ко мне с предубеждением. Поэтому уж позвольте мне отнестись с предубеждением к вам». «Заслуженно, но я действовал по протоколу», — сказал он, не отводя взгляда, И много доводов, выглядевших правдивыми, слышал от тех, кто потом доказано оказывались преступниками. «Мы, маги-следователи, не имеем права на ошибку». «А я имею право не работать с теми, кто мне неприятен?» — спросила она. Сергей нехотя кивнул. «Вы предубеждены против меня только из-за этой моей ошибки?» Вдруг спросил он. «Или потому, что я возмутительно невнимательно повел себя на вашей защите?» В душе взметнулась и опала злость, накрывшись равнодушием. «Я попросила не говорить об этом, Сергей Викторович», — напомнила она. «Поднялась. Снимите, наконец, с меня наручники и отвезите меня домой». Она чувствовала себя отомщенной, и это было приятно. «Надеюсь, что для ночевки вы найдете другую базу». «Может, подскажете проводника?» Даже как-то беспомощно уточнил он. «Попросите Сактана. не поддалась она. «Уверена, что если вы настоите, ему дадут две недели сопроводить вас».